Глава тридцать пятая Осознание пришло постепенно, но всё было знакомо. Тепло, сытное молоко матери, писк и копошение братьев и сестёр. Когда нос начал воспринимать окружающий мир, я даже понял, где нахожусь. В здании с собаками в клетках и враждебно смотревшими кошками. И первой, кого я почувствовал, конечно же, была Ава. Когда я достаточно подрос, чтобы видеть её... Я торопился к ней всякий раз, когда она оказывалась рядом с логовом, и мои коричневые, белые и чёрные сородичи, к моей большой досаде, делали то же самое. Можно подумать, они не имели к ней какое-то отношение. Она была моей Авой. Кое-кто из моих сородичей жевал её пальцы, но когда она брала меня, я всегда пытался поцеловать её в нос. Папасем тоже играл с нами, выводил нас во двор, где я впервые встретил Лейси. Впрочем, леейси там не было. Трава была мёртвой, местами кучами лежал снег. Но я точно знал, что с каждым днём становится теплее. Ава любила поднимать меня и смотреть мне в глаза. Это мой безусловный фаворит, сказала она по письму. Дай-ка угадаю. Ты назовёшь его Бэйли. Я посмотрел на него. Почему интересно он упомянул это имя? Ава грустно засмеялась. Нет, думаю, что с Бэйли покончено. «Все собаки, которых я называла Бейли, были переименованы новыми владельцами. Нет, это Оскар. Он всего лишь щенок, а посмотри, как на тебя смотрит. У него взгляд мудрого старого пса». «Старая душа», — предположила Марла. Она откинула с олба прядь тёмных волос. И когда погладила меня, я почувствовал от её пальцев запах масла и ароматических веществ. «Именно», — кивнула Ава. «Что ты за пёс, Оскар?» Спросила Марла. Я услышал в её голосе вопрос, но словно не узнал. Папа Сэм усмехнулся. Пенсионерка, которая принесла щенков, сказала, что её чистокровная немецкая короткошёрстная легавая каким-то чудом забеременела. Так что точно неизвестно. Возможно, кокер, добавила Ава. Марла поцеловала меня в нос. Мне нравилась Марла. Мы были во дворе, когда Ава открыла ворота, и вошла стареющая собака припав к земле белым носом. Она была пегая и вся в коричневых пятнах. Я узнал её по виду, даже без обнюхивания. Лейси. Её прибытие вызвало ажиотаж. От напамётники полезли друг подружки с намерением подобраться к ней. Я хотел приветствовать её без помех с их стороны, но они добрались до неё и повисли на ней, подпрыгивая, покусывая и пища. Лейси проявляла ласковое терпение. виляла хвостом, нюхала щенков, позволяя им кусать себя в губы. «Добрая, ласковая леди», пробормотала Ава. Наконец, я наступил на одну из сестриц и оказался нос к носу с моей Лейси. Она сразу сделала поклон и начала прыгать и крутиться, обрадовавшись мне не меньше, чем я ей. Конечно, она узнала меня. «Леди явно умиляется щенкам», сказала Ава папе Сэму. «Мне нравится, когда собака постарше заряжается энергией молодых». согласился папа Сэм. Я хотел погоняться за Лэйси по двору, побороться и покататься с ней, и видел, что ей хочется того же, но мой крошечный размер тому препятствовал. Когда я стану больше, мы снова сможем гонять худок на ферме. Ворота открылись, и я пришёл в восторг, хотя и не удивился при виде Берка. Я поспешил к нему, и мои братья и сёстры, разумеется, сделали то же самое. Он улыбнулся. Привет. Берк, вот это да. Ава просияла и подбежала к нему, а он поцеловал её в щёку, стараясь не наступить на щенков, сгрудившихся у его ног. «Сколько прошло? Года три?» «Да, но клянусь, я каждый день по часу думал о тебе». Ава засмеялась. «А к нам какими судьбами?» – спросила она. «Хочу взять собаку», – ответил Берг. «Я проезжал мимо и увидел на шоссе вашу видеорекламу, ту со щенками, и подумал, сюда-то мне и надо. Папа...» «Это брат Гранта Берг. Приятно познакомиться», — сказал папа Сэм, протягивая руку, чтобы Берг мог её коснуться. «Пойду уберусь в кошачьих клетках». «Гламур нон-стоп», — засмеялась Ава. «Я встал лапами на штаны моего мальчика, пытаясь дотянуться до него. Он пришёл мне на помощь, наклонился и поднял меня высоко в воздух, так что теперь мы смотрели в глаза друг другу». «Это Оскар», — сказала Ава. «Самый милашка». «Людей просто обожает. Особенно тебя, похоже». «Привет, леди, давно не виделись», — поприветствовал Берк Лейси, которая подошла приласкаться. Он посмотрел на Аву. «Я думал, щенкам нельзя быть с собаками, пока они не привиты. По этому вопросу есть две точки зрения. Лично я считаю, что лучше рискнуть и позволить щенкам как можно больше общаться с сородичами. Собак чаще усыпляют по причине несоциализированности, чем они сами умирают от вирусов». Удивитые собаки имеют коллективный иммунитет, как и люди. Постой, ты хочешь взять собаку? Я думала, что вы трИ вина, больше всего переживаете о том, чтобы не застрять на одном месте. Я с восхищением смотрел на моего мальчика. Он обнюхал меня, и я лизнул его щёку. Прикол в том, что я только что устроился на работу, где требуется проводить механическую диагностику всех плотин в штате. Так что в обозримом будущем я мичиганец И представляю, как буду колесить по округу вместе с собакой. Составит мне компанию, пока буду осматривать ржавые трубы и рассыпающийся цемент. Можно мне Оскара? Серьёзно? Да ты взгляни на него. Разве можно устоять перед этими карими глазками? Ну он ещё недостаточно подрос. И тебе, конечно, известно, что его придётся кастрировать. Мы за это платим, но это обязательное условие. Берк опустил меня. Я проигнорировал других щенков и попытался снова забраться на него. Раз вы составляете контракт, значит это железное требование. Ты даже не представляешь, насколько. Я был разочарован, когда Берк вскоре ушёл. Вот опять люди ведут себя так, что собака не может ничего понять. Вскоре после визита Берка мои сородичи начали уходить друг за другом. А Ванежна доставала из клетки очередного нетерпеливо дёргающегося щенка и уносила прочь. Я знал, что они будут жить в новых домах с новыми семьями, и радовался этому. Я спал на Лэйси, и моя маленькая щенячья головка поднималась и опускалась в такт её дыханию. Но тут ворота открылись, и снова появился Берг, опять со своими фокусами, решил я. А во встала. Привет. Она посмотрела на своё запястье. Берг пожал плечами, извиняясь. Извини за опоздание. Я столкнулся с женщиной, которая ошибочно считала, что плотина принадлежит ей только потому, что пруд находится на её земле. Когда я сказал, что моя работа состоит в том, чтобы оценить надёжность плотины, а это, по моему убеждению, далеко не так, она вступила в полемику. Что с тобой? Ты о чём? Нет, ничего. Ты смотришь на меня как-то странно. О, я просто подумала, что ты выглядишь отлично. Она опустила глаза. Спасибо. Я вымыл голову, хотя я уже делал это в прошлом месяце, а Ава засмеялась. Меня перенесли в маленькую комнату. Берг сел за стол и принялся шуршать бумажками и царапать что-то на них, а Ава уселась напротив него. Лейси с трудом расположилась на лежанке, а я залез на неё. Я приготовился ещё раз вздремнуть, но тут мне пришла идея. Я сел и уставился на разговаривающих людей. Берг не только меня всегда находил Он также всегда находил Аву, и для них единственных в мире я делал тени. Я даже сделал помогай для Авы в снегу. И хотя мне никогда прежде не казалось, что между Авой и Берком есть связь, она несомненно была. Берк наклонился над бумагами. Я рад видеть леди. После Райли я всё время думаю, что они попытаются причинить ей зло. Им пришлось капитулировать после резонансов в прессе. Мужик, которого поймали копы, оказался волонтёром. скажем так, организации, которую нельзя называть. Они пытались откреститься от него, но он значился в списке их меценатов. Какой срок ему дали? Срок? Он отделался штрафом и общественными работами. Я подала протест, когда он ходатайствовал, чтобы его волонтёрская деятельность в пользу этой жуткой организации была засчитана в качестве отработки. Точно просиживать штаны на собраниях, посвящённых умерщвлению питбулей, это во имя общественного блага. Она взяла бумажки и сложила их. И что, ты разговаривал с братом в последнее время? Нет, Берг покачал головой. Мы так долго не разговаривали, что трудно начать снова. Хотя иногда мы говорим с Вэйнлин. Ах, Вэйнлин, роковая женщина. Ты тоже подаёшь чарами. Я прижался теснее к Лейси, моей подруге. Мне было так хорошо рядом с ней, с Авой и моим мальчиком в одной комнате. Ты не в курсе? До Гранта она была моей девушкой. О, а вы открылся рот. Нет, я не знала, когда это было. Давным-давно. Забавно, насколько важным это представлялось тогда, а теперь кажется просто ребячеством. Она бросила меня ради Гранта. В самом деле? Он никогда не говорил об этом. Ради родного брата? Слушай, погоди. Я не знаю, почему так сказал. Я бросил её, если честно. Это долгая история, но мне вдруг стало казаться, что я стал очень популярным у девушек. И мне захотелось свободы. Когда ничего не вышло, во мне взыграла ревность, что было глупо. Как это она стала с кем-то встречаться? Но мне было плохо, и я тогда наговорил всякого брату, разных гадостей. А у Гранта с отцом много общего. Он не умеет прощать. И когда вы с ней поговорили? Да, мы просто друзья. Нет, я хочу спросить, а в Энлин и Гранте? Ага. Он пристально смотрел на неё. Они вместе, да. Ава сухо рассмеялась. «Порой мне хочется, чтобы кто-то объяснил мне, почему все мужчины, с которыми я встречаюсь, уходят от меня к другой. Вероятно, ты просто выбираешь не тех парней». «Папа говорит то же самое. Мне не помешало бы иметь хоть капельку той магии, которая есть у Венлин. Судя по тому, что я вижу, у тебя этого более чем достаточно». Ава довольно засмеялась. «Такого мне раньше не говорили». Берг внимательно смотрел на неё с лёгкой улыбкой. и в конце концов Ава отвела взгляд. «Поужинаешь со мной сегодня?» — просил он. «О-о-о!» — ответила Ава. Мы с Лейси подняли на неё глаза, чувствуя растущее напряжение в комнате. «О-да или о-нет?» «Просто это так внезапно?» «Я пытаюсь быть спонтанным. Все думают, что инженеры — люди управляемые и предсказуемые. А я прошлой ночью разорвал на себе одежду и выл на Луну». Ава усмехнулась. «Хочешь повторить?» Давай, я угощу тебя ужином, а там видно будет. Тем летом мы с Берком совершали долгие поездки на машине по потрясающим местам. Я плавал в озёрах и ручьях, шёл по следу животных в густых лесах и спал с ним в маленькой трепечной комнате, которую он каждое утро складывал и засовывал в грузовик. Мы пахли замечательно, и наши запахи смешивались вместе. И каждые несколько дней мы навещали Аву и Лейси. Лэйси всегда выходила к дверям нам навстречу, но однажды её почему-то не было. «Привет», — сказала Ава. Берг поцеловал её, а я проскочил мимо них и с тревогой подошёл к Лэйси, которая лежала на своей подстилке. Она подняла голову и вильнула хвостом, но не встала, когда я обнюхал её. «Я к тебе принять душ», — объявил Берг. «Наши отношения начались с душа». «Верно, но в тот раз я не спал в палатке с псом четыре ночи подряд». «Привет, леди! Как дела, старушка?» Лейси махнула хвостом, но я чувствовала внутри неё высасывающую, истощающую болезнь. Я понял, что это её жизнь подходит к концу. Хорошая жизнь, где мы по большей части были вместе, и где её любили такие люди, как Ава. «Разве я не сказала тебе об этом в первый раз?» «В первый душ», — спросила Ава. Берг стянул рубашку через голову. Я помню, что после погружения в ледяное озеро горячая вода была самым лучшим из того, что со мной когда-либо случалось. Настоятельно рекомендую. Нам следует открыть спа, сталкивать народ в паленыю, а затем пусть принимают душ, пока их одежда сушится. Я тебя видела в зеркале. Нечётко. Оно запотело, но я наблюдала за тобой. Почему ты не присоединилась ко мне? Ава засмеялась. Берг включил воду. Может, присоединишься сейчас? Я подошёл к Лэйси. Мы тщательно обнюхали друг друга, отмечая перемены. Я больше не был щенком, я был псом, который по долгу службы сопровождал своего мальчика. Посещал прекрасные места и охотился на белок. А у Лэйси всё болело внутри. Довольно скоро боль изнутри проявится снаружи, и люди это заметят. «На следующей неделе я должен быть на севере», — сказал за ужином Берг. «Я подумал, может, вы поедете со мной, ты и леди?» Ава посмотрела на него с задаченным видом. Что ты имеешь в виду? Заедем на ферму, навестим папу. Венлин сказала, что Грант уедет. Твой брат знает о нас? Чуть помедлив, спросила Ава. Я не говорила об этом Венлин, так что нет. Я думаю, мы начнём с неё и папы, а они расскажут Гранту. Хочешь сказать, что тебе не понравится его реакция, когда ты скажешь ему, что я твоя? Ава резко замолчала. Я всё ещё в долгу перед ним за то, что он столкнул меня с обрыва, когда я сидел в инвалидном кресле. А ты не преувеличиваешь, Берг. Это было падение с пятнадцатиметровой высоты в лавовый колодец. Нет, пожалуй, у меня давно прошло желание мучить браться. Да он и не поверил бы. Он немного помолчал. Я знаю, что ты почти сказала. Ты о чём? Ты хотела сказать, девушка, а Ватвела взгляд. Извини. Значит, да? Моя девушка Ава уставилась на него. Берг пожал плечами. Я всем это говорю, что у нас особые отношения. Думаю, мне следовало бы сначала прояснить это с тобой. Она чуть помолчала. Теперь прояснили, наконец, тихо сказала она. Потом они так много целовались, что мне стало скучно, и я уснул. Я проснулся, когда Лэйси пошевелилась и застонала. Я лизнул её в губы, и её хвост слабо качнулся. Я подумал о том замечательном времени, которые мы провели вместе. Бегали, играли и боролись. Мы с Лэйси принадлежали друг другу. Это я понял лучше всего. Следующее утро стало для Лэйси последним. Сначала, как обычно, Ава поставила нам миски с едой. Лэйси не пошевелилась на лежанке. "Леди, что не так, дорогая?" спросила Ава, поглаживая мордочку Лэйси. Лэйси чуть приподняла голову. "О нет, Леди", прошептала Ава. Позднее подошли папа Сэм и Марла. Лейси тяжело дышала и с лежанки не поднималась. Я находился возле неё, стараясь утешить как мог. Папа Сэм осмотрел её везде, заглянул ей в глаза и покачал головой. «У неё сильный стресс. Она что-нибудь ела?» «Она лежит так с тех пор, как я вернулся домой вчера вечером», — сказал Берг. Папа Сэм встал. «Моя дорогая, решать вам, но на вашем месте я бы положил конец её страданиям прямо сейчас». Я не знаю, что происходит, но ей действительно больно. Кто знает, какие увечья ей были нанесены во времена убойных собак. Даже будь известен диагноз, операция вряд ли поможет, но жизнь у неё была долгая. Ава опустилась на колени и обняла Лейси. "О, Леди, ты такая хорошая. Извини, что я не видела, как тебе больно. Она скрывала это от тебя", сказал папа Сэм. "Она не хотела тебя волновать". Марла погладила Лейси по голове. "С тобой, Ава, Она прожила чудесную жизнь после такого жестокого начала. Ты дала ей любовь и хороший дом. Я почтительно посторонился, давая возможность людям проявить любовь к своей собаке. Мы слои встретились взглядами, и я увидел, какое утешение она черпает в общем внимании и как это облегчает боль, снидающую её изнутри. Когда все встали, Ава обнимала Лейси долго-долго, и её слёзы падали на шерсть Лейси. Лейси приподнялась, И поцеловала Аву, а потом обессиленно уронила голову. Это был последний поцелуй Лейси. Папа Сэм что-то приготовил для неё, и я подошёл, чтобы быть рядом. Я был рад находиться возле. Я любил её и мог ей помочь перейти к тому, что было дальше. Мы оба знали, что происходит, и были благодарны за это. Из всех замечательных вещей, которые люди делают для собак, Одна из лучших это помогать, когда нам настолько больно, что только смерть даёт облегчение. Лэйси уходила из этой жизни, но я знал, что увижу её снова.